4. В то утро Роланд, Катберт и Аллен вышли из бункера в четверть седьмого, редком постояли на крыльце. Ален допивал кофе, Катберт зевал и подтягивался. Роланд застегивал рубашку и смотрел на юго-запад, в сторону плохой травы. Думал он не о предстоящей схватке с превосходящими силами противника, а о Сюзан, ее слезах. «Старая жадная Ка, как я тебя ненавижу!» Ее слова. Его инстинкты крепко спали. Как и Доралина, его шестое чувство, которое засекло Джонаса в тот день, когда Джонас убил их голубей. Что же касается Каберта. Еще один день тишины и покоя!» — воскликнул он, подняв голову к светлеющему небу. «Еще один день счастья! Еще один день тишины, нарушаемой только вздохом влюбленного да топотом лошадиных копыт!» «Еще один день твоей болтовни», — добавил Аллен. «Пошли!» Они пересекли двор, не замечая взгляда в восьми пар глаз, не отрывающихся от них. Прошли в конюшню мимо двух людей, затаившихся у ворот. Один сидел за грудой ржавых барон, Второй — за копнушкой сена, оба с оружием наготове. Только быстрый чувствовал, что-то не так. Бил копытом, всхрапывал, закатывал глаза, а когда Роланд вывел его из стойла, попытался встать на дыбы. «Ну что ты, мальчик?» — Роланд похлопал его по шее и огляделся. «Наверное, пауки. Он их ненавидит». Снаружи Ленджелл поднялся и взмахнул руками. Его люди молча двинулись к конюшне. На крыше в холле сприжал приклад к плечу. Монокль он давно засунул в карман, чтобы не отбросить случайного блика. Катберт первым вывел лошадь из конюшни за третьим Роланд. Быстрый по-прежнему нервничал. «Смотрите!» — воскликнул Катберт, все еще не подозревая мужчин, стоящих у них за спиной. Он указывал на север. «Облако в форме медведя!» туда, удачу тем...» «Не шевелитесь, парни!» — приказал Ленджел. «Даже не переминайтесь с ноги на ногу!» Ален начал поворачиваться, скорее от изумления. Но сзади послышались клацающие звуки, взводились курки пистолей и мушкетонов. «Нет, Эл!» — приказал Роланд. «Не двигайся! Замри!» Отчаяние рвалось из груди. Уголки глаз щипали слезы ярости, однако он не сдвинулся с места. Кадберт и Аллен тоже должны стоять. Любое телодвижение и их убьют. «Не двигайтесь!» — повторил он. «Оба!» «Мудрое решение!» Голос Лэнджела приблизился, сопровождаемый звуками шагов еще нескольких человек. «А теперь руки назад!» Две тени появились по бокам Роланда. По размерам левой он догадался, что рядом стоит шериф Эвери. В этот день он, похоже, не собирался поить их белым чаем. Вторая тень, должно быть, принадлежала Ленджелу. «Поторопись, Диаборн, или как тебя там? Руки за спину, на поясницу, твои приятели на мушке. Если мы привезем в город двоих, а не троих, жизнь не остановится». «Знают, что рисковать с нами нельзя», — не без гордости подумал Роланд. А вместе с ней пришла горечь. Взяли-то их, как сосунков. «Роланд!» — шепот Кадберта переполняло отчаяние. «Роланд, нет!» Но выбора не было. Роланд заложил руки за спину. Быстрый, негодующе заржал, как бы говоря, что видеть этого не может, и затрусил крыльцу бункера, где я остановился. «Сейчас почувствуешь на запястьях металл», — предупредил Энджел. «Эспосос». Наручники испанские. Два холодных кольца охватили запястья Роланда. Дважды щелкнуло. «Отлично!» — другой голос. «Теперь ты, сынок!» «Да будь я проклят, если дам заковать себя!» По голосу чувствовал, что Катберт на грани истерики. Послышался глухой удар, сдавленный крик боли. Роланд повернулся и увидел Алина, опустившегося на одно колено, прижимающего левую руку к колбу. По лицу бежала кровь. «Влезть ему еще раз», — спросил Джейк Уайт. Старый пистоль он держал за ствол. «Я могу, ты знаешь. В такую рань даже приятно размять руку». «Нет!» — лицо Кадберта перекосило от ужаса и горя. У него за спиной стояли трое вооруженных мужчин, стерегущих каждое его движение. «Тогда будь хорошим мальчиком и заведи руки назад». Катберт, борясь со слезами, подчинился. Наручники на него надел помощник шерифа Бриджер. Еще двое мужчин подняли Алина на ноги. Он покачнулся, но устоял. Наручники защелкнулись и на его запястьях. Алин взглядом встретился с Роландом, попытался улыбнуться. «Пожалуй, то был самый жуткий момент в это ужасное утро». Роланд кивнул Аллину и дал себе зарок: Никогда в жизни, даже если он проживет тысячу лет, такого с ним не повторится. На этот раз Лэнджел заменил галстук шейным платком, но пиджак, как показалось Роланду, он надел тот же, что и на обед у мэра несколько месяцев назад. Рядом с ним, раздувшись от важности, стоял шериф Эвери. «Парни!» — изрек шериф. Вы арестованы за преступление против Феода, конкретно за предательство и убийство. И кого же мы убили? Спросил Аллен. У кого-то из мужчин вырвался смешок, то ли нервный, то ли циничный. Мэра и его канцлера, вы знаете от них уже меня, ответил Эвери. А теперь. Как вы могли пойти на такое? С любопытством спросил Роланд. Обращался он к Ленджелу. «Меджис — ваш дом. Я видел на кладбище могилы ваших отцов. Как вы могли поступить так с родным домом, сей, Ленджел?» «Я не собираюсь стоять здесь и трепаться с тобой», — Ленджел смотрел через плечо Роланда. «Алварес, приведи его лошадь. Я думаю, такие классные наездники, как вы, справятся с лошадьми и без...» «Нет, скажите мне», — прервал его Роланд. «Не стесняйтесь, Сейл Сейлэнджел, вы же привели сюда только друзей, посторонних тут нет». «Как вы могли пойти на такое? Вы изнасиловали бы собственную мать, если бы застали ее спящей со вздернутым платьем?» Рот Лэнджела одернулся, отнюдь не от стыда или раздражения. Его покоробила бестактность Роланда. Потом посмотрел на Эвери. «Трепать языком в Гелиаде их научили, не так ли?» Эвери взмахнул винтовкой, которую держал в руках, занеся приклад над закованным в наручники стрелком. «Сейчас я научу тебя разговаривать с достойными людьми. Научу! Только скажи, Фрэн, и я прочищу ему мозги!» Ленджел остановил его. «Не дури! Лежащий он нужен мне только мертвый!» Эвери опустил винтовку. Ленджел повернулся к Роланду. «Ты не проживешь достаточно долго, чтобы воспользоваться моим советом, Диаборн. Но я все равно дам его тебе. В этом мире надо держаться победителем. И следить, откуда дует ветер, чтобы не пропустить момент, когда он меняет направление». «Ты забыл лицо своего отца, жалкий маленький червяк», — отчеканил Кадберт. И добился результата, которого не принесла фраза Роланда об изнасиловании матери. Выдубленные солнцем и ветром щеки Ленджела на мгновение полыхнули румянцем. «На коне их!» — рыкнул он. «Я хочу, чтобы через час они сидели в камере!»